6. Вы его действительно уизвили, произнесла Армина. Не думаю. Но он замолчал в тот момент. Кандавир вздохнула. Времени не было, и это моя вина. Мне не следовало приходить настолько поздно. Вдвоём они быстро пересекли ярко освещённый коридор, поспешно направляясь из зала совета прямиком к месту приёма гостей. Охранники бездельничали на перекрёстках, но старались выглядеть бдительными, когда выши лорд проходила мимо. Уже смеркалось, и скоро должна была произойти смена караула. Весь комплекс казался наполовину бездействующим, словно он погрузился в полудрёму и теперь гадал, сколько времени осталось до рассвета. Он назначил мне ещё одну аудиенцию. Сказала Кандевир, как только они свернули в длинный коридор, ведущий вниз к внутренним воротам. Мне казалось, что вы можете требовать столько, сколько захотите. Я никогда ничего не требовала, отрезала Кандевир. Теперь же, когда я познакомилась с ним поближе, это кажется мне ещё более абсурдным, чем раньше. Я чувствую, что он хочет поговорить. Мне это казалось, что это будет похоже на высасывание крови из камня. Армина замедлила шаг, и они обе на мгновение остановились. Я ещё раз повторю, я не понимаю, чего вы этим добиваетесь, даже если у вас будет столько часов, сколько нужно. Мы все в этом заинтересованы, весьма заинтересованы уже несколько месяцев. Не сейчас, ответила Кандевир. Мы всё ещё сможем отступить, если понадобится. Сперва я хочу услышать это из его уст. Она улыбнулась. Я приверженец таких методов. Как только вам будет удобно, прошептала Армина, и они двинулись дальше. Мне почему-то казалось, что он более гордый. Он говорит как негорделивый человек. Только представь, после всего, что он натворил. Они дошли до приёмных покоев, где у двери стояли двое стражников в кольчугах. Когда Вир сделала жест, и они распахнули двери, открывая шикарную комнату, убранную тонкими тканями при тусклом свете люменов. По бокам полированного стола, на котором стояла чашка недопитого рикафа и лежала салфетка с крошками, располагались два длинных дивана. Человеку, сидящему на диване слева, мантия была явно не впору. "Офер", произнесла Кандавир, подбегая к нему и хватая его за руки. «Ты вернулся назад целым и невредимым. Каждый раз, когда ты уезжаешь, я...» Мужчина улыбнулся и кивнул. «Аи, Кандедва, меньше волнуйся. Оно того стоило». Армина присела рядом, и охранники закрыли дверь. Кандавир присела напротив офора, расправляя свои длинные одеяния и шаркая ногами. «Расскажи мне». Он взял инфопланшет и протянул ей. «Здесь все». Врочти, если хочешь уснуть со скуки. Но если не хочешь, то есть две вещи, которые ты должна знать. Армина аккуратно дотянулась до своего воротника и активировала скрытый в нём генератор помех. Маловероятно, что палаты высших лордов прослушивались, но и такого варианта никто не исключал. За свою короткую жизнь гражданские чиновники администрации Империума стали почти такими же параноидальными, как и военные. Единственным признаком того, что она сделала, стал лёгкий треск в отфильтрованной атмосфере. Во-первых, начал офер осмотр башни и внутренних стен. Ты была права. Кустодии больше не патрулируют основные дороги, а концентрируются на здании сенаторума. Мне не удалось проследить за многими из них, но они уходили куда-то под землю, в буквальном смысле. Я подозреваю, что там есть помещения, к которым ни у кого из нас нет доступа. Совершенно непонятно, зачем они там собираются. Но дело вот в чём. Как бы то ни было, мне совершенно ясно, что их здесь очень мало. Ничтожно мало, гораздо меньше, чем я ожидал. Конечно же, мы не можем быть уверены, но я кое-что подозреваю, высший лорд. Подозреваю, что многие сражаются где-то в другом месте, и что те, кто находятся здесь, напряжены до предела. Может, поэтому он и вернулся сейчас. Более удачного момента может и не быть, но он долго не продлится. Кандавир кивнула. Ясно, хотя было бы глупостью недооценивать их. Всё это в итоге даёт вакуум, который нужно заполнить. Но чем Как ты и предполагала, с синишалями из департамента регио-интериор. Я видел, как остальных перебросили в южную часть сеноторума. Один новый полк, образцовые костеляны. Слышала о них? Не приходилось. А во-вторых, Офар подался вперед и ткнул длинным пальцем в инфопланшет в руках Кандавир. Усовершенствованное стрелковое оружие, болтерное оружие, гранаты уличного состава, множество зажигательных боеприпасов. Я мало что понимаю в маркировках партий, но там указано количество. Здесь не производится ничего подобного. Я вообще понятия не имею, где такое можно достать. Это слишком незаконно, но тем не менее всё пропустили. Контейнеры находятся где-то во дворце. Вот в чём твоя вторая проблема. Как ты и предсказывал. Кандавира откинулась на спинку и посмотрела на цифры на экране инфопланшета. И как нельзя вовремя. Армина настороженно посмотрела на Оффара. Тебя обнаружили? Оффер пожал плечами. Да кто их знает? Я слышал, что они видят каждый клочок тени под солнцем, но я так не думаю. Он повернулся к Кандавир. Я не думаю, что тебе нужны другие доказательства. Кандавир криво усмехнулась. О да, мне бы не помешало больше доказательств и ещё больше времени. Они засуетились. Что-то началось. На твоём месте я, но к счастью, ты не на моём месте, Офер. Он назначил мне ещё одну встречу. Я уже высказала свои опасения на этот счёт, вмешалась Армина. Теперь ему нужно, чтобы ты разговаривала, произнёс Офер. Ещё больше задержек. Он не дурак, и тебя дурой не считает. Да я и не думала так, ответила Кандавир. Но у меня есть свои причины желать этого. Даже сейчас мы мало знаем о том, откуда всё это взялось. Об этом должен сказать он, если возможно, и всё запишется. Она отложила инфопланшет и сложила руки. Доказательства, суд Вот так всё и должно быть. Это опасно, сказала Армина. Он убийца, отозвался Офер. Говорят, что он может убить одним лишь взглядом. Кандивир фыркнула. Бред. Ты сомневаешься, Канда 2? Сомневайся, я тогда мы бы никогда не выбрались из Африки. Запомни этот урок. Кандавира кинула его раздраженным взглядом, и лишь на миг она снова стала той маленькой девочкой, слишком избалованной для страха и раздраженной тем, что ее видеозаписи оставили, когда все вокруг горело. Затем ее выражение растаяло, и на лице проявились жесткие черты старости. «У меня всего достаточно, чтобы подать сигнал, но их можно будет отозвать обратно в любой момент». «В любой момент», — повторила Армина. В любой момент, повторил Офер. В зале воцарилась тишина. А то всюду сквозь толстые стены просачивался низкий гул машин. Эти машины постоянно работали и всё строили, строили, строили. Кандавир посмотрела на побелённый потолок. Даже тут, в самом центре самой могущественной империи за всю историю, уже можно было заметить трещины. Всё шло слишком быстро и не так, как надо. Очень хорошо, тихо сказала она. Скажи им, чтобы приступали. Элиора Харад находилась в темнице уже 6 часов, и такая долгая смена действовала ей на нервы. Женщина подняла руку, на которой виднелся полупрозрачный слой антибактериальной синтекожи, заметив лёгкую дрожь. Она проголодалась и сильно устала. И все же она вряд ли могла покинуть свой пост без разрешения Илоеда. Лиора опустила руку и оглядела ряды техников на своих местах, похожих на тюремные камеры. Их было четыре тысячи в обоих направлениях. Уже не первый раз она задавалась вопросом, что делает среди них. Это место не было настоящей темницей. Однако все его называли именно так, поскольку оно выглядело под стать старым метафором. Каменные стены, покрытые мхом, сырость, массивные арки в темноте, толстые и неровные плиты на полу, многие из которых покрылись трещинами. Лиора не имела ни малейшего понятия, когда это место соорудили, но одно было ясно: очень давно. Спуск занимал долгое время. Ей потребовалось больше часа езды в турболифте от верхних пределов охраняемого рабочего комплекса, чтобы пересечь множество уровней нарастающей темноты и секретности, прежде чем гниющее сердце темницы наконец-то поприветствовало её ещё одним тяжёлым рабочим днём. Ежедневный путь туда походил на путешествие во времени. Ты начинаешь с вершины, где сверкающие стены из золота и алебастра поднимались ввысь на перекор высотному климату и ловили сияние открытого солнца. Затем спускаешься сквозь до имперские места, где блоки из потрескавшегося ракрита нагромождены друг над друга, а свет постепенно меркнет, уступая место рядам промышленных люменов. Еще немного времени, и ты окажешься под землей по-настоящему, скользя по транзитным шахтам на цепных подъемниках и мельком улавливая мерцание нижних уровней жилого модуля в темноте. Там было много чего, что ускользало от глаз. Фундаменты мощных реакторов, которые снабжали разрастающийся город энергией, водные фильтры, сточные туннели и бесконечно вращающиеся лопасти их очистных сооружений. Открытые проходы в тоннеле заманчиво зияли, но без каких-либо указателей или достаточной подсветки было непонятно, куда они ведут. Всё ниже и ниже. В замкнутой атмосфере становилось всё жарче, и пассажирам в лифте пришлось снять тёплую одежду. Около дюжины остановок с целью проверки безопасности. На первых контрольно-пропускных пунктах стояли сине-шали из департамента Региоинтериор. Охрана становилась всё более грозной по мере того, насколько глубоко ты продвигался, пока наконец-то не достиг дна, где находились смертные слуги в золотых одеждах. Время от времени процесс даже контролировался одним из охранников кустодиев, безмолвно возвышавшимся над очередями рабочих техников, заходивших в темницу. Элиора их боялась. Все их боялись. Конечно, ведь такова была их работа стоять в тени, ничего не делая и молча наблюдать. В редких случаях, когда они двигались, шопот их брони был подобен призрачному гудению идеально выверенных механизмов. От них исходил слабый запах ритуальных благовоний. В сверхрациональном Империуме они были отголосками мистического прошлого и обладали таким грубым физическим мастерством, что даже душа боялась их созерцать. За последним караулом находилась Темница. Ее размеры устрашали целый город, погребенный в недрах гор и совсем лишенный света, если не брать во внимание созвездия из плавающих люменов, которые висели над более глубокими на вид шахтами, уходящими, судя по всему, вглубь к самому сердцу планеты. Некоторые помещения были стандартного человеческого размера, другие воистину гигантские, но все они были сырые, с приторным запахом и искарёженные временем. Дышать таким тяжёлым воздухом, всё равно что глотать пыль ни счислимых поколений, что были заперты здесь, внизу, в то время как наверху мир горел от высвобожденной энергии атома. Они спали тут в безопасности, планировали, строили и ждали момента, чтобы вновь заявить о себе. Леора вздохнула и размяла плечи. Рабочее место перед ней выглядело так же, как и всегда: стеллажи с колбами и пузырьками, от которых исходил слабый свет фоточувствительных химикатов. Микрокагитатор загудел, выбивая узкую полоску проштампованного архивного пергамента. Линзы анализатора смотрели с правой стороны, а с левой находились дозатор и центрифуги. Коммуникационные трубы змеились вокруг нее, и каждая была заполнена вакуумными емкостями, готовыми к отправке специалисту в лабораторию. Механические руки подергивались над ее головой, свисая с рельсов, тянущихся по всей длине гулкого зала, и были готовы подхватить любой груз и отправить его вниз по длинной дороге, ведущей к инкубаторам. Вокруг неё работали техники, занятые руки, сгорбленные спины и лица, скрытые за преломляющими гроздями увеличительных линз. Транзисторные бусины шипели от статики. Время от времени её обрывки прыгали и мелькали в длинных проходах, на мгновение освещая угольно-чёрные своды. В помещении стоял запах аммиака, а из пыхтящих трубок то и дело вырывались струйки пара. Она снова перевела взгляд на колбу, зафиксированную на месте медными зажимами, на которые сходились дюжины калиброванных инжекторов и сенсорных ламп. Она размышляла о том, что внутри, о его недостатках и достоинствах, и о том, что можно сделать с первым, чтобы сохранить второе. Девушка сняла амниотический слой, чтобы вновь пропустить ток через содержимое. Сингнинерный обсессивный типаж Б. Ввела она в мысле пластину кавитатора. Нужно постараться это исправить снова. Прежде чем Леора успела потянуть рычаг, её височная комбусина запульсировала. Сначала она хотела проигнорировать её, ведь исследование находилось на этапе, требующем концентрации, но потом вспомнила, что стоит на кону. Она отменила операцию и вытащила электроды из раствора прекурсора, после чего залила сосуд хладагентом. После этого она проверила зашифрованную передачу. Я рассмотрел твой запрос. Раздался тонкий голос Илоеда. Хорошо, если тебе это так необходимо, но поторопись. Итак, он согласился. Отлично. Никаких гарантий никогда не было. Слушаюсь, ответила она и оттолкнулась от рабочего места. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы отсоединить нейтральные контакты, и вот она уже шла по длинному коридору, стуча каблуками по каменному полу. Никто не смотрел ей вслед. Ряд лиц сотен рабочих оставались неподвижными на своих местах, которые заливали пятна белого света. Единственными звуками оставались скрип автоматических игл, щёлканье машин и слабое бульканье трубок со мнеотической жидкостью. Благоговейная атмосфера, почти религиозная, иронично подумала она. Элиора добралась до внешних ворот, прошла проверку системы безопасности и направилась в душ, чтобы переодеться из спецкостюма в стандартную униформу. Плотти на руках под синтекожей, которую она снимала, оказалась пухшей и бледной от раздражения, как и всегда. После этого она прошла проверку сканеров и прижала кончик пальца к анализатору феромонов, терпеливо ожидая, когда появится игла для взятия образца крови. Лиора всё ещё находилась в пределах темницы, но уже за пределами стального копка на периметре охраняющего помещения, в которых кипела настоящая работа. Охранников здесь было по-прежнему много, как и коллект техников, но уровень контроля снизился. Она посмотрела вверх, туда, где во влажном воздухе вяло висели стандарты Raptor Imperialis. Рано или поздно ты сойдёшь с ума, если постоянно работаешь в замкнутом пространстве и не видишь неба над головой. Ей доводилось слышать сплетни о техниках, которые слетали с катушек. их утаскивали охранники, после чего бедолаг никто больше не видел. Леора даже подумывала изобразить нечто подобное, чтобы увидеть то место, где безумцы заканчивают свои дни. Но теперь у неё была своя великая цель, которая скрашивала рутину. Девушка шла уверенно, поскольку самый верный способ привлечь к себе внимание показать хоть малейший намёк на неуверенность. Постепенно толпы людей стали всё меньше. Она направилась к книжным складам, где количество сотрудников из крови и плоти уступало количеству неуклюжих роботов-погрузчиков. Одни помещения были настолько огромными, что с пола невозможно было разглядеть потолок. В другие склады вход был запрещён, и они были закрыты тяжёлыми бронедверями. Каждый дюйм этого мира пропитывало параное и жажда познать все секреты, которые находятся в таинственном подземном городе. Она добралась до своего пункта назначения, невзрачной металлической двери со стандартным набором защитных пломб и устройством для сканирования сетчатки. Женщина скользнула к дверному проёму, прижимаясь всем телом к его внутреннему краю. Я на месте, сообщила она по выделенному каналу. Доступ, пожалуйста. Потребовалось некоторое время, чтобы команда прошла наверняка. Без сомнений, им всем нужно было действовать осторожно. Затем замки один за другим открылись. Сканер мигнул, и печати сломались. Леора легконько толкнула панель доступа, и дверь открылась с характерным шипением. Девушка скользнула внутрь помещения, и её окутала кромешная тьма, когда дверь за ней закрылась. Лиора стояла на месте какое-то время, ожидая, пока её дыхание выровняется. Она уже могла унюхать то, что искала, нечто аккуратно сложенное неподалёку для дальнейшей инспекции. Единственной задачей оставалось проверить корректность отчётов. Это была последняя партия, и после того, как всё будет готово, её отправят. Девушка вдруг шмыгнула носом. В помещении было затхло и душно, но помимо спёртого воздуха, как во всех складах на этом уровне, она ощущала запах ещё чего-то. Это что-то напоминало ладан. Прежде чем она догадалась, люмины вспыхнули словно факелы. Она попыталась выскользнуть в дверь, но, похоже, замки заклинило намертво. Девушка заморгала, но её слепота только усилилась. Несмотря на это, она смогла заметить две важные и неожиданные вещи. Во-первых, здесь не было того груза, который должен был быть. На полу отсутствовали складские ящики, но царапины на ракрите говорили о том, что они когда-то находились здесь. Во-вторых, она была здесь не одна. Второй человек был гигантского роста, на треть выше её и гораздо больше. Даже с затуманенным слезами зрением она смогла разглядеть того, кто оказался здесь вместе с ней. Осознание заставило её задыхаться от страха. Техник Лео Рахарад кластерций спокойно произнёс с аманас, сохраняя обычную официальную дистанцию. Я думаю, нам с вами пора поговорить на частоту.